суровыми решениями, политическое руководство страны и военное командование фронтов и армий стремилось навести и поддерживать порядок среди военнослужащих, напомнить бойцам и командирам всех степеней званий о воинском долге и военной присяге, о том, что они должны остановить врага даже ценой своей жизни. На них, как на защитников родины, возлагали свои надежды родные и близкие. и нельзя было отдавать на поругание врагу свои города и села. К сожалению, принятые меры не принесли желаемого результата. Часть советских граждан откровенно не хотела рисковать своим здоровьем и жизнью, идти на фронт. К тому же в информации с мест сообщалось о многочисленных преступлениях дезертиров. Поэтому было предложено, передавать дела через прокурора в военные трибуналы для заочного рассмотрения по статье 581 б Измена Родине, совершенная военнослужащим УК РСФСР. По этой статье предусматривалось наказание в виде расстрела с конфискацией имущества. В случае ареста дезертиров, занимавшихся бандитизмом и вооруженными грабежами, Приговоры военных трибуналов следовало приводить в исполнение на месте, о чем сообщать в первый спецотдел НКВД СССР. В тех случаях, когда обстановка требовала немедленного принятия мер для восстановления порядка на фронте, особые отделы НКВД при разборе во внесудебном порядке дел на задержанных дезертиров и предателей были обязаны при вынесении решения о расстреле на месте дезертира или предателя составить постановление, в котором кратко изложить установочные данные и суть обвинения. Постановление утверждалось начальником особого отдела, задержавшего дезертира или предателя. Приведение приговора о расстреле дезертира или предателя оформлялось актом, копия которого вместе с копией постановления направлялась в особый отдел фронта. Отдельные особые отделы Народного комиссариата внутренних дел в армиях и дивизиях приводили приговоры в исполнение, иногда не направляя их для утверждения в военные советы армий. Как показала проверка в феврале 1942 года, На Западном фронте не было ни одного случая приведения в исполнение приговоров, утвержденных военными советами армий. В связи с этим 28 февраля начальник особого отдела Народного комиссариата внутренних дел Западного фронта в своей директиве запретил начальникам особых отделов армий и дивизий приводить в исполнение приговоры без утверждения военными советами армий. Нередкими были нарушения правил расстрела во внесудебном порядке и при освобождении частями Красной Армии, населенных пунктов и городов от немецких оккупантов. Были отмечены случаи, когда сотрудники особых отделов расстреливали без суда немецких пособников. Поэтому особым отделом Народного комиссариата внутренних дел было предложено всех ставленников немецких властей и лиц, оказывавших активную помощь немцам в борьбе против советской власти в освобожденных населенных пунктах и городах, задерживать, проводить по ним следствие, а при дальнейшем продвижении всех задержанных направлять в территориальные органы Народного комиссариата внутренних дел для привлечения их к ответственности. Директивой начальник особого отдела НКВД СССР Западного фронта от 2 февраля 1942 года запретил начальникам особ органов приводить в исполнение приговоры без утверждения военным советом фронта. Они были снова предупреждены о том, что всякое нарушение в этой области влечет за собой строгие меры наказания к виновным, вплоть до предания суду военного трибунала. 8 февраля 1942 года, докладывая Сталину, Молотову и Берии о преступности вркк прокурор Союза СССР Бочков отметил, что только за декабрь 1941 года, по далеко не полным данным, зафиксировано 28 случаев самочинных, ничем не вызванных, расправ с подчиненными со стороны командиров. Часть этих преступлений была совершена на почве пьянства. Со второй половины июня 1941 года, ввиду того, что в республиках, краях и областях, с территории которых военные трибуналы округов и полевых соединений выехали, Президиум Верховного Совета СССР поручил рассмотрение дел подсудных военных трибуналам трибуналами войск НКВД. В состав военных трибуналов, рассматривавших дела о военных преступлениях, входили председатель, члены и секретарь. Заседание проходило с участием или без участия представителя государственного обвинения и защиты в открытом, или закрытом порядке. Приговор выносился от имени Союза Советских Социалистических Республик и, как правило, был окончательным и обжалованию не подлежал. В отдельных случаях при рассмотрении уголовных дел решения военными трибуналами войск НКВД готовились еще до начала судебного заседания, которое затем превращалось в пустую формальность. На подготовленном заседании военного трибунала в течение 15-20 минут без достаточного разбирательства выносились приговоры по 35-40 делам. 12 августа 1941 года нарком обороны СССР Сталин подписал приказ, которым военным советом действующих армий было разрешено предавать суду военного трибунала лиц среднего и старшего НАЧ-состава до командира батальона включительно. Репрессии командного состава усилились после приказа Ставки Верховного Главного Командования номер 270 от 16 августа 1941 года о случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресечению таких действий. Наряду с другими мерами приказ предложил считать злостными дезертирами командиров и политработников во время боя срывавших с себя знаки различия и дезертировавших в тыл или сдавшихся в плен врагу. Их семьи подлежали аресту, как семьи нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. Одновременно всем вышестоящим командирам и комиссарам предписывалось расстреливать на месте дезертиров из начальствующего состава. Приказ был направлен членам и кандидатам ЦК ВКП(б), секретарям горкомов, крайкомов, ЦК компартий, председателям областных и краевых исполкомов, СНК союзных республик, секретарям райкомов, горкомов и председателям райисполкомов и горисполкомов и имел гриф без публикации. Приказ номер 270, документ жесткий. Но он отвечал событиям того времени. В последующем выяснилось, что поступки некоторых генералов из этого приказа были надуманы, а сами герои ошельмованы. Это касалось в первую очередь командующего 28-й армией генерал-лейтенанта Качалова, геройски погибшего в бою, и генерала Понеделина. В августе 1941 года Понеделин попал в плен под Уманью. Органы госбезопасности доложили, что командир 12-й армии сдался добровольно в плен. Сталин приказал отдать Понеделина под суд. В октябре 1941 года, генерал был приговорен к расстрелу с конфискацией личного имущества и лишению всех наград. В приказе номер 270 говорилось, что понеделен имел полную возможность пробиться к своим, не проявил необходимой настойчивости и воли к победе, поддался панике, струсил и сдался в плен врагу. дезертировал к врагу совершив таким образом преступление перед родиной как нарушитель военной присяги на самом деле понедельник попал в плен тяжело раненым в бессознательном состоянии четыре года гитлеровского плена не сломили его воли пройдя через все испытания отказался от сотрудничества с нацистами однако после освобождения и репатриации в 1945 году Он был арестован и пробыл уже в советском лагере пять лет. После ходатайства направленного Сталину вновь был осужден и 15 августа 1950 года приговорен к расстрелу. Ему инкриминировали выдачу сведений о составе войск, имея в виду записку, составленную в плену, в которой командарм показал положение численность войск на четвертое, 5 августа 1941 года. Эти сведения потеряли какую-либо ценность как для немецкого, так и для советского командования, так как указанные им части были окружены и уже находились в немецком плену. Командиры и начальники сурово наказывались не только за совершенное преступление, но и за так называемые предательские приказы, о чем свидетельствует приказ номер 054 от 3 ноября 1941 года командования Западным фронтом Жукова и Булганина. первое Бывший исполняющий обязанности командира дивизии подполковник Герасимов и бывший комиссар дивизии бригадный комиссар Шабалов предательски нарушили боевой приказ вместо упорной обороны района Рузы отдали приказ об отходе дивизии. Так называемый предательский приказ командования дивизии дал возможность противнику без всякого сопротивления занять город и подступы к Новопетровскому. За невыполнение приказа фронта по обороне Рузы и за сдачу города Руза без боя Герасимов и Шабалов были расстреляны перед строем. В условиях военного времени к задержанным вражеским агентам и диверсантам при наличии непровержимых улик также часто применялась высшая мера наказания. Иногда практиковались и показательные расстрелы захваченных агентов-парашютистов в местах приземления, в присутствии местного населения. 13 ноября в 1941 года, командующий Западным фронтом генерал армии Жуков отдал приказ начальнику особого отдела одной из армий всех дезертиров, паникеров и трусов, осужденных к высшей мере наказания, расстреливать во вновь формируемых дивизиях перед строем, а осужденных к высшей мере наказания шпионов и антисоветчиков расстреливать в установленном порядке. На фронте дезертиров и изменников расстреливали не только решениями военных трибуналов и особых отделов, но и сами военнослужащие, выполняя приказ номер 270. Так, 5 ноября 1941 года во время боя в одной из частей девять красноармейцев на окрике немцев «Рус, сдавайся!» Бросили оружие и пытались перейти на сторону противника. Изменники были расстреляны своими же бойцами. В средствах массовой информации утвердилась точка зрения о том, что особые отделы и военные трибуналы, как правило, принимали решение о расстрелах военнослужащих, совершивших преступления. Но это не соответствует действительности. Например, широко применялась такая мера, как отсрочка приговора или расстрел, который заменялся условным наказанием. Осужденным разъяснялось, что если они проявят себя на фронте стойкими и самоотверженными защитниками Родины, то по ходатайству соответствующего командования могут быть вовсе освобождены от наказания или таковое заменено на более мягкое. но в случае повторной трусости на фронте приговоры военного трибунала будут приводиться в исполнение. К тому же в деятельности военных трибуналов и особых отделов нередкими были оправдательные приговоры и вынесение постановлений о прекращении дел. В правовом положении и карательной политике особых отделов Важное значение имело установление правил производства ареста военнослужащих и проведение следствия по преступлениям лиц рядового и командного состава. Из директивы Третьего управления Народного комиссариата обороны СССР от 27 июня 1941 года право производить аресты военных всех степеней за совершенное преступление после получения санкции высшего начальника было дано начальникам органов третьего управления. Многие бывшие военнопленные незаконно осуждались как изменники Родины только за то, что они исполняли в плену обязанности врачей, санитаров, старших бараков, переводчиков, поваров, кладовщиков – иные работы, связанные с обслуживанием военнопленных. Порядок ареста постоянно уточнялся высшими органами власти и руководством Народного комиссариата внутренних дел. Так, постановлением Государственного комитета обороны номер 187 СС от 17 июля 1941 года особым отделом было предоставлено право ареста дезертиров в необходимых случаях и расстрела на месте. Несмотря на наличие четких указаний, некоторые начальники особых отделов Народного комиссариата внутренних дел, авиационных дивизий и авиационных районов задерживали дела на арест по преступлениям военнослужащих из-за незнания того, кто дает санкцию на арест лиц той или иной категории. но уже существовал порядок ареста лиц рядового и начальствующего состава. Арест красноармейцев и младших командиров должен быть согласован с прокурором дивизии. Арест среднего нач. состава с командованием и прокурором дивизии. Арест старшего нач. состава с военными советами армии и соответствующими прокурорами. Порядок ареста высшего начальствующего состава санкцией Народного комиссариата обороны. В последующем был уточнен порядок ареста отдельных категорий военнослужащих. 8 сентября 1941 года главный военный прокурор Красной армии, дивизионный военный юрист Носов указал, дезертиров и лиц, вернувшихся из плена, особые отделы вправе арестовывать без предварительной санкции прокурора. Однако при дальнейшем производстве следствия аресты эти должны оформляться санкцией военной прокуратуры, разумеется, при наличии к тому оснований. Лица, сдавшиеся в плен без сопротивления, являются изменниками и только поэтому подлежат строжайшей ответственности. Лица, вернувшиеся из плена, могут быть освобождены от ответственности лишь в том случае, если следствием будет доказано, что они попали в плен, находясь в беспомощном состоянии, и не могли оказать сопротивление, и что они из плена не были отпущены противником, а бежали или были отбиты нашими войсками, партизанами. Безусловно, война диктовала свои законы, и в так называемые «оперативные сети» зачастую попадали не только подлинные враги советской власти, шпионы и диверсанты, но и люди, ставшие жертвами обстоятельств или неосторожно сказанных слов в адрес властей. Это касалось в большей мере рассмотрения уголовных дел по преступлениям, связанным с антисоветской агитацией и пропагандой. Арестовывались рядовые, сержанты и командиры, вина которых состояла... только в высказываниях, содержавших сомнения в победе советских войск. К советчиком даже относили и рассказчиков анекдотов. В качестве особенности начала войны следует отметить, что в условиях исключительно тяжелой обстановки работа оперативных и следственных подразделений особых отделов не всегда соответствовала действовавшему на тот период времени законодательству. в том числе в сборе объективных доказательств виновности военнослужащих в этих условиях под подозрение попадали и те военачальники которые пытались объективно разобраться в причинах поражений и неудач в ходе решения боевых задач так за доверительные беседы сослуживцами о возможных ошибках командования в стратегических вопросах крупный военный исследователь Автор капитального труда о стратегическом развертывании генерал Меликов был обвинен в пораженчестве и заключен в тюрьму, где позднее и скончался. Аресты этих лиц наносили ущерб состоянию боеспособности частей и подразделений армии и флота. Заметим, что число арестованных особыми отделами с начала войны по 1 декабря 1941 года Только за распространение провокационных слухов составило 4295 человек. Но вряд ли многие из них целенаправленно занимались подрывной работой. Однако поиск так называемых врагов народа и так называемой пятой колонны, проводившийся в 1930-е годы, продолжался в условиях военного времени с еще большим рвением. Следует иметь в виду, Что с начала войны органы безопасности стремились строго регламентировать правила ведения следствия особых отделов, которые занимались подготовкой материалов для военных трибуналов не только по личному составу Красной армии и военно-морского флота, но и по гражданским лицам в прифронтовой полосе. В своём письме заместитель начальника особого отдела НКВД Южного фронта Шарашанидзе в особый отдел нквд 12-й армии 4 марта 1942 года потребовал устранить недостатки в расследовании уголовных дел и не допускать нарушений уголовно-процессуального законодательства. Он указал, что следственное дело по обвинению Скакуна вел следователь Сокол, оно было начато 15 декабря 1941 года, и закончено 15 января 1942 года без санкции прокурора. Аналогичное нарушение было и в следственном деле по обвинению Федоренко. Производивший следствие по делу Ермакова, сотрудник особого отдела Народного комиссариата внутренних дел 12-й армии политрук Митяев, к своим обязанностям отнесся недобросовестно, Протоколы в допросе обвиняемого Ермакова оформлены небрежно и поверхностно, без уточнения обстоятельств времени и места вербовки Ермакова немецкой разведкой. Митяев не принял мер к устранению имевшихся в деле грубых противоречий. 9 марта 1942 года начальник особого отдела НКВД 12-й армии Иванов сообщил Шарашинидзе о том, что за допущенное нарушение УПК и небрежное оформление следственных документов отстранены от ведения следствия старший следователь, старший лейтенант госбезопасности Эрик, следователь-сержант госбезопасности Сокол и политрук Митяев. На оперативном совещании со следственным аппаратом были проанализированы все недочеты в следственной работе, и обращено внимание следователей на недопущение нарушений норм УПК. 4 апреля 1942 года Шарашинидзе снова обратил внимание заместителя военного прокурора Южного фронта на то, что в результате проверки были установлены грубое нарушение законов и норм УПК при ведении следствия в полку и, в частности, Из 21 арестованного пять девушек, ни в чем не виновных, из-под стражи были освобождены. Три человека разоплачены как дезертиры и преданы суду военного трибунала, а остальные 13 человек, как возвратившиеся из немецкого плена, направлены для дальнейшей работы с ними в лагерь военнопленных в город Старобельск. Эти документы свидетельствуют о том, что законы в годы войны соблюдались при расследовании уголовных дел в органах Народного комиссариата внутренних дел. Всякие нарушения законодательства соответствующими должностными лицами пресекались, а лица допустившие привлекались к ответственности. Директивы и приказы НКВД СССР четко указывали объекты следственной работы. Так, директива «Берия» номер 283 от 6 декабря 1941 года возложила следствие по делам о дезертирах на особый отдел НКВД, а там, где их не было, на территориальные органы НКВД. Помимо расследования воинских преступлений в Красной армии решениями Государственного комитета обороны, следствие проводилось и в отношении гражданских лиц. Категория гражданских лиц, подлежащих следствию, была расширена с началом контрнаступления Красной Армии. 16 января 1942 года Государственный комитет обороны постановил «Следствие в отношении лиц, уклонившихся от сдачи оружия, проводить в кратчайший срок и дела на них направлять в суды, а в случаях злостного скрытия оружия направлять на рассмотрение особого совещания Народного комиссариата внутренних дел. Данное постановление было объявлено приказом НКВД СССР номер 00146 от 19 января 1942 года.